Глава 4. В Каинову учащу мы въезжаем через земли барона Самарова. За время нашего отсутствия здесь явно кое-что изменилось. Во всяком случае, ответвление от тракта, ведущих к моим владениям, теперь выглядит наезженным. Раньше эта дорога находилась в весьма плачевном состоянии. Но недавно кто-то озаботился засыпкой луж в самых гиблых местах, устранением глубоких рытвин и расчисткой обочин, чего в этих краях не делалось уже очень давно как бы ни с начала чужой войны. Планы по обустройству наших земель мы с Топаром и обсуждали еще до нашего отъезда, но потом к ним практически не возвращались. Не до того было как-то. Тем не менее, об этой задаче они, похоже, не забыли. Нас, инженеры-артефактор, старались не отвлекать хозяйственными и бытовыми вопросами, а вот со старостами ближайших деревень, похоже, наладили достаточно продуктивное сотрудничество. Недостатка в деньгах мы в последнее время не испытываем, так что нанять работников вполне в состоянии, причем практически в любом количестве. Но не рем дроны же и големы по ночам в Тихаре ремонтировали эту дорогу. Наверняка все сделано усилиями местного населения, вдохновленного высокой регулярной оплатой своего труда. Это, кстати, один из моментов, который обсуждался с самого начала. Слухи о том, сколько можно заработать на землях барона Белова, быстро распространятся по всем окрестностям. И это станет первым шагом к привлечению в эти края новых поселенцев. Пусть сами стремятся сюда попасть, а мы будем выбирать, кого именно хотим видеть у себя в качестве постоянных жителей. Конечно, все не так просто. Свободно переселяться из одной деревни в другую, и уж тем более куда-то в соседнее баронство людям никто не даст. Но с моими соседями-феодалами я уж как-нибудь договорюсь». Все предпосылки для этого имеются. Первую группу работников мы встречаем километров за пять от границы кайновой чащи. Целая бригада плотников, каменщиков и разнорабочих активно трудится над сооружением моста через довольно глубокий ручей. Раньше его приходилось преодолевать вброд, и в любое время, кроме жаркого лета, это занятие было тем еще приключением, особенно для груженных крестьянских повозок. Мост возводится капитальный. Хан и Топар явно рассчитывают на то, что по этой дороге будет регулярно перемещаться тяжелая техника, включая танки. Впрочем, для таких монстров мост все-таки не предназначен. Для них чуть ниже по течению предусмотрен брод, дно которого прямо сейчас укрепляют крупными камнями. Мне сложно даже представить, во что нашей казне все это обойдется, но действия союзников я полностью одобряю. Чем больше будет ходить слухов о масштабном строительстве, затеянном бароном Беловым, тем меньше появится вопросов о том, как на пустом месте в столь короткие сроки возникло несколько деревень и целый город. Конечно, о городе и деревнях пока говорить рано, но необходимая инфраструктура для их строительства уже готовится. И строящийся мост – один из ее элементов. Мы не собираемся тупо создавать клоны привычных всем местным жителям поселений вроде Кисловки, Динина или даже Свислова и Белогорска. По поводу нашего нового города и поселков у меня совсем другие планы. Стройка планируется масштабной, и подвоз к ней всего необходимого должен быть бесперебойным. Мы с шелой на три дня опережаем колонну с оборудованием и техниками из столицы. Выехали мы одновременно, но наш броневик способен перемещаться по трактам Империи намного быстрее грузовиков, а модифицированный сканер трофейного дрона позволяет больше не опасаться засад, организованных даже с участием сильных морфов. Небольшой запас времени у нас есть, но к прибытию гостей следует подготовиться. Столичных техников, гвардейцев и людей генерала Бубнова нужно где-то размещать. Нашу базу им показывать нельзя, а других стационарных построек у нас пока нет. Значит, нужен временный полевой лагерь. Под него я выбрал безопасный участок Каиновой чащи у самой ее опушки. На самом деле к утерянным землям это место не относится. Вернее, относится, но только формально. Границы зон, контролируемых техникой и големами чужих, не везде удавалось определить точно. И часто на картах они проходят просто по границе леса. Хотя на самом деле роботы кибов и големы тайкунов в эти места никогда не заходят. И реально контролируют местность, лишь начиная с некой невидимой черты, расположенной в глубине лесного массива. Здесь именно такой случай. Мои земли начинаются прямо с опушки. Реальная граница территории пока еще опасна для неподготовленного человека. Проходит почти на километр южнее. Так что выдать этот немаленький кусок леса за местность, недавно очищенную нами от чужих тварей, оказалось несложно. Ехать, смотреть на проводимые там работы особого смысла нет. Достаточно взгляда на строительную площадку глазами летающего голема Топара. Сейчас над подготовкой лагеря трудятся инженерные големы и рем-дроны. Они готовят места под будущие казармы. Равняют стоянку для техники, сооружают подъездные пути и возводят цеха, в которых будет размещено доставленное из столицы оборудование. Естественно, такому количеству людей потребуется баня, столовая и множество других хозяйственных построек. Рем, и големы сооружают их со скоростью совершенно невозможной даже для лучших строителей нашего неофеодального мира. Хорошо, что никто из моих соотечественников этого не видит. Все делается из бревен, досок, кирпичей... Глиняные черепицы и тому подобных нехитрых материалов, которые легко можно найти на месте, купить в ближайших деревнях или изготовить самостоятельно. А значит, и их происхождение не вызовет ни у кого вопросов. Вообще вся эта суета нужна нам только для того, чтобы появление новых образцов техники не выглядело чем-то совсем уж невозможным. Одно дело найти и восстановить броневик или танк, и совсем другое создать нечто новое с нуля. Для этого нужны реальные производственные мощности откуда им взяться в каиновой чаще так что пусть московские техники под неусыпным надзором людей генерала бубнова и бдительной охраны императорских гвардейцев поработают на своих станках изготавливая пусть и сложные по нашим меркам но не самые ответственные детали все будут пределе и наверх пойдут вполне устраивающие меня доклады но ну, а к работе с системами управления и сборки готовых изделий я естественно никого не допущу есть в феодальном обществе некоторые преимущества Не для простых людей, само собой. А вот у обладателя титула и феода могут быть свои секреты, в том числе и научно-технологические. И рассказывать их всем и каждому, даже своему сюзерену, он не обязан. Если, конечно, это прямо не предусмотрено вассальным договором. В моем случае не предусмотрено. И все же не доверять вообще никому я позволить себе не могу. Слишком нас мало для осуществления задуманного. Конечно, всю информацию никому пока сообщать не следует. Но создавать собственный ближний круг уже пора, тем более, что для этого многое уже сделано. Список моих друзей и их родственников, которых я собираюсь пересилить свое баронство, Самаровым уже одобрен, и сейчас самое время пригласить их сюда. Данжуру с семьей, Лере с детьми и мужем, Игорю и семье Саввы Матвеева создать на новом месте комфортные условия особых проблем не составит. А вот дел для них здесь найдется более чем достаточно. С полным переездом ко мне Матвеевых, конечно, пока придется повременить. Но свою торговлю эти ушлые ребята на моих землях непременно откроют, а через какое-то время и окончательно переберутся сюда из Динина. Кстати, все заботы о переезде новых поселенцев обещал взять на себя Савва Ильич, за что я ему очень благодарен. Заодно он получил от меня и крупный заказ на снабжение продовольствием и предметами быта, прибывающих из столицы специалистов. Да и рабочих, нанятых Каном и Топаром, нужно обеспечивать всем необходимым. В ближайший месяц обещает быть очень непростым. Так что все снабженческие функции я с большим облегчением свалил на Матвеевых. Заработают они на таких поставках очень неплохо, что меня только радует. Зато я теперь могу с чистой совестью забыть об этой проблеме. Кан и Топар встречают нас праздничным ужином. Не виделись мы не то чтобы слишком долго, но событий за это время произошло столько, что ощущение складывается, будто прошло несколько месяцев. Я даже немного удивляюсь тому, насколько приятно мне вновь вживую с ними встретиться. Правда, с топаром нам еще предстоит непростой разговор по поводу новых способностей Шеллы и Ло. Да и у Кана наверняка накопилось ко мне много вопросов. Но все объяснения мы откладываем на потом, а сейчас просто отмечаем возвращение из боевого похода. Безусловно, удачного, но, вероятно, далеко не последнего. Я даже не подозревала, насколько соскучилась по цивилизации. Блаженно улыбается Шелла, когда мы наконец заходим в мою комнату. Вернее, теперь уже в нашу. Да и не в комнату, а, как оказывается, в четырехкомнатные апартаменты. За время нашего отсутствия Голем и Топара изрядно расширили наше подземное жилище. И сейчас оно состоит из гостиной, спальни и двух рабочих кабинетов. Санузлов здесь теперь тоже два. Но наличием двух душевых кабин мы пренебрегаем и с огромным удовольствием забираемся под горячие упругие струи вместе. Шелла права. К комфорту быстро привыкаешь, а вот отвыкать от него гораздо сложнее. Старая дорога, вымощенная потрескавшимися бетонными плитами, полога поднималась на невысокую возвышенность. Предки строили крепко, Так что дорожное полотно все еще оставалось относительно ровным. Хотя в стыках и трещинах давно поселилась трава, а где-то из них тянулся вверх и мелкий кустарник, которому, впрочем, на такой почве явно было не слишком комфортно. Лошадей двое разведчиков оставили в небольшой роще, примерно в полукилометре от вершины холма, из-за которого еще недавно поднимался к небу гигантский столб дыма и пыли. До войны за холмом находился город. Вернее, даже не город, а довольно крупный поселок. В нем хватало и высоких домов, и малоэтажной застройки. Период расцвета этого поселения пришелся на времена промышленного бума, о котором сейчас уже мало кто помнил. Довоенная история забывалась в новом мире очень быстро. Что было, то прошло, и возвращения старых времен здесь уже никто не ждал. Туари слышал, что этот город оставил позади свои лучшие времена еще задолго до войны. Когда промышленный бум схлынул, завод, вокруг которого он разросся, стал никому не нужен и был брошен владельцами ржаветь и приходить в запустение Таких городов в окрестностях осталось немало. До войны их называли «ржавым поясом». Возможно, именно плачевное состояние и сильно сократившееся число жителей позволили этому поселению пережить чужую войну. Вернее, не то, чтобы пережить без потерь но, по крайней мере, не превратиться в одну из мертвых пустошей, оставшихся на месте более крупных и густонаселенных городов. Впрочем, похоже, остаткам поселка снова не повезло, причем теперь уже фатально. «Может, для начала отправим туда ромпу?» — предложил туаре замедляя шаг и не слишком торопясь подниматься на холм по бетонным плитам дороги. «А что толку?» — раздраженно спросил второй разведчик, крупный негр по имени Калиб, чье слово сейчас было решающее. — Не тупи, твари. Сколько раз тебе повторять, что я не могу увидеть глазами Ромпа, а говорить он не умеет? — Если по твоей скалопендре начнут стрелять, мы это увидим, — возразил индеец, по давней привычке поправив воткнутый в густые волосы пучок ярких перьев. Из-за этого украшения над ним иногда посмеивались, но Туаре было плевать. Ему нравились старые традиции предков, хоть он и знал о них не так уж и много. — Ромпа не скалопендра, — устало произнес негр. Будешь его так называть, прикажу ему укоротить твой длинный язык. Перепалки по поводу многоногого боевого голема были в их отряде старой традиции Сам Калеб его очень ценил и крайне болезненно относился к тому, что его магического питомца регулярно называли то скалопендрой, то просто чужой тварью. Впрочем, дальше ругани это возмущение никогда не заходило. «Ладно, пусть будет ромпу терпеливо согласился Туари. «Даже если хочешь великий и ужасный ромпу — Только пусть лучше он первым поднимется на холм. Его не так просто убить, а нам подставлять свои тушки под то, что может оттуда прилететь, совсем не обязательно. — Трусливый койот! — проворчал калиб однако все же снял с пояса жезл тайкунов. Судя по всему, зря рисковать собственной шкурой ему тоже не слишком хотелось. Чернокожий разведчик вытянул руку с жезлом в сторону голема. Желто-оранжевые и фиолетовые камни в его навершии коротко вспыхнули и на мгновение их связала с головой ромпа тонкая светящаяся нить. Голем дернулся и слегка крутнулся на месте, но потом все же направился к вершине холма, негромко цокая когтями по бетонным плитам. Впрочем, этот звук почти сразу исчез. Ромпа, по приказу хозяина, активировал маскировочный полог и практически полностью слился с окружающей местностью. — Он на вершине, — спустя пару минут сообщил негр. — Судя по всему, ничего опасного там нет. «Может, прикажешь ему снять маскировку?» — предложил Туари. «Ну или хотя бы уменьшить плотность полога. Если там кто-то есть, пусть она себя проявит». «Обойдешься», — негромко проворчал Калиб. «Ром по цене, чем десяток таких, как ты. Я не собираюсь зря им рисковать. Идем». Индейец демонстративно тяжело вздохнул и зашагал вверх по дороге вслед за командиром. По мере подъема на холм перед ними открывался все более широкий обзор. Но полностью оценить масштабы произошедшей здесь катастрофы разведчики смогли, только поднявшись на вершину. «Хорошо, что после войны люди сюда не вернулись», — потрясенно произнес Калеб. «Это точно», — твари вынул из прически одной из перьев и задумчиво почесал им за ухом. «Но теперь губернатор нашим докладом точно будет доволен». «Несомненно», — с довольной усмешкой кивнул Мегар, — «сначала два очень осведомленных пленника». А теперь еще и этот подарок с небес. Ты, кажется, мечтал купить дом в центре Нью-Клевленда. Думаю, можешь начинать присматривать. Да и твоя Эхоя теперь никуда от тебя не денется. Хоть она и дочь мэра, но от предложения такого удачного воина точно не откажется. Привычных руин до военного города больше не существовало. Хотя острова отдельных зданий кое-где по окраинам уцелели. Однако доминанты всего пейзажа были теперь не они. На месте развалин зияла обширная воронка, посреди которой, косо зарывшись в землю, лежал огромный обломок космического корабля. Боевого корабля, что не вызывало никаких сомнений. При проходе через плотные слои атмосферы и в результате удара о землю он сильно пострадал, но, несмотря на широкие проломы в броне, частично сохранил форму корпуса и целостность конструкции. Туари отлично понимал, что Калеб прав, и за такую находку их ждет очень щедрая награда. Однако бурной радости по этому поводу он не испытывал. «С домом я, пожалуй, повременю», — отрицательно качнул головой индейец. «Тем более в центре Нью-Кливленда». «Что так? Неужто передумал делать предложение медноволосой Эхои?» Настроение у этого чернокожего товарища по-прежнему оставалось приподнятым. Не передумал, но мне очень не понравились слова пленника по имени Хаг. Он сказал, что в космосе над нами произошло крупное сражение, в котором погибло много боевых кораблей. Теперь я вижу, что он не соврал. Рядом с нашей планетой опять сошлись схватки пришельцы. И это значит, что Земля находится на пороге Второй Чужой войны. А теперь вспомни, что стало с нашими городами полтора века назад. И ты предлагаешь мне купить дом в центре Нью-Кливленда? Лучше уж я потрачу награду на создание убежища где-нибудь в глухом лесу, где рядом много воды и хорошая охота. Я даже, кажется, знаю подходящее место. Там мы с Ахой сможем пережить новый апокалипсис. Она не только красавица, но и очень умная девочка. Идея променять шикарный дом на лесную землянку ее, конечно, не обрадует. Но уверена, и Хой все поймет и согласится. А я уж постараюсь обеспечить ей хотя бы минимальный комфорт. Умеешь ты испортить момент триумфа. Калиб зло сплюнул в сторону. Может, еще и не будет никакого нового вторжения. Этот Хаг утверждает, что Кибы и Тайкуны теперь союзники. А сражались они с некой третьей силой, о которой никто ничего толком не знает. Кроме того, что это именно она спровоцировала начало чужой войны. И что теперь? Даже если он говорит правду, что это меняет для нас? Полтора века назад на Земле выясняли отношения Кибы и Тайкуны. Результат тебе известен. А теперь в схватке сойдутся уже три противника. Но поле боя останется прежним. Им зачем-то нужна наша планета, и они опять будут здесь сражаться. Какой же ты упертый, твари! С досадой качнул головой Калеб. Хватит об этом. Сейчас нам предстоит разделиться. Мы с Ромпу останемся здесь и присмотрим за тем, чтобы на нашу находку не попытался наложить лапу кто-то еще. А ты вернешься в лагерь и организуешь доставку пленных в город. Как только окажетесь в зоне действия связи, немедленно доложи обо всем мэру. Надеюсь, он сразу же передаст сообщение губернатору. Сюда надо как можно быстрее перебросить сильный отряд». Вокруг хватает разного сброда, который может заинтересоваться обломками сбитого корабля. С одиночками и небольшими группами я справлюсь, но перебить целую банду не смогу. Будет обидно упустить самую ценную часть добычи, так что поторопись. Сделаю, командир. Индийский внул развернулся, чтобы начать бегом спускаться с холма. Твари неожиданно остановил его калиб. Разведчик замер на полушаги, обернулся. «Ты что-то говорил о хорошем месте, которое присмотрел для строительства убежища?» «Ну да», — кивнул индеец, чуть изогнув бровь. «На берегу озера Гурон, немного севернее пустоши, оставшейся на месте тава сити «Не близко». «Согласен. Зато есть шанс, что чужих этот глухой угол не заинтересует. Во всяком случае, в прошлый раз было именно так. Если хочешь присоединиться, я только за...» Для вас, с Кэнди и детьми, там тоже место найдется. «Обсудим, когда вернемся в город», — кивнул калиб «А теперь поторопись. Надеюсь, мне не придется ждать здесь слишком долго». Прибытие колонны из столицы ожидается уже завтра, и нам пора определиться, чем именно мне предстоит удивить Богдана Первого и пленных лидеров вражеской коалиции. Вариантов достаточно много, но выбрать нужно один. На большее нам просто не хватит времени. Все давно в курсе проблемы, так что никаких вводных слов не требуется. Если хорошенько выпотрошить пару укрепрайонов в Каиновой чаще, на основе трофеев можно сделать очень многое. Делится своими соображениями Канн. Проблема в том, что результат не должен выглядеть слишком высокотехнологичным. «Уже даже ваш летающий дрон-разведчик — это нечто на грани допустимого. А если мы изготовим что-то еще более продвинутое, никто не поверит, что такой результат достигнут без внешнего вмешательства». «Скорее всего, уже не верят», — пожимает плечами Шелла. «Просто раньше всем, кто знал достаточно много, было выгодно делать вид, что все нормально. А теперь ситуация изменилась. Богдан Первый и его ближайший круг не станут изображать, что не видят нестыковок в нашей легенде». Вернее, может и станут, но недолго. Ровно до того момента, когда решится проблема с заключением мирного договора. А дальше? Звучит на общем канале связи вопрос Ло. Сложно сказать. Зависит от многих факторов, но я почти уверен, что Сергея попробует взять под жесткий контроль. А если не получится, попытаются убить. Думаю, уже сейчас кое-кто из советников императора считает барона Белова более опасным для правящей верхушки, чем вся вражеская коалиция вместе взятая. «Мне кажется, вы все же несколько сгущаете краски», — не слишком уверенно возражает топор. «Ни один поступок Сергея не нанес ущерба стабильности власти императора. Скорее, наоборот». «Это как посмотреть», — не соглашается с тайкуном Шелла. Сергей проявил слишком много самостоятельности в принятии решений, очевидным образом превысив свои полномочия. Любое общение с лидерами других стран, не говоря уже об их захвате и принуждении к переговорам, должно быть инициировано императором, а не провинциальным бароном, которым Сергей является в глазах всей имперской аристократии. К тому же наш рейд и успешная оборона моста через Днепр сделали барону Белова очень популярным в армейской среде, да и среди жителей столицы тоже. Слухи распространяются быстро, а с ними ширится и его известность. Пока это, конечно, не стало слишком уж серьезной проблемой для правящей династии, но в ближнем кругу императора есть немало умных людей, И считать на несколько ходов вперед они, несомненно, умеют. «Тогда какой смысл сильно себя ограничивать в применяемых технологиях?» Пожимает плечами топар «Если все равно наша легенда уже практически развалилась. Остается только одно. Показать императору, что с бароном Беловым поздно пытаться что-то сделать. И его теперь остается только принимать как факт, с которым всем придется считаться». «Поддерживаю», присоединяется к мнению тайкуна Ло. Нужно наглядно показать правящей элите, что силовыми методами они этот вопрос решить не смогут. Тем более, что пока никто необдуманных поступков не совершил, и вполне можно договориться мирно. Хорошо, пусть так. Я отчасти согласен с Лоид, а паром. Однако, на мой взгляд, они несколько увлеклись. Только давайте все же не будем открыто демонстрировать наличие у нас более продвинутых технологий, чем применявшиеся во время чужой войны. Нет в этом острой необходимости». К тому такой подход позволит в общих чертах сохранить нашу легенду. По крайней мере для широкого круга имперских, да и зарубежных аристократов. Признавать в открытую, что вы земли, пока явно рано. Ни к чему это. Реакция императора и его окружения может быть непредсказуемой. Звучит разумно, немного подумав, соглашается топор. И какие у нас в таком случае варианты? Можно, к примеру, использовать способности Сергея и попробовать захватить боевого голема. Мы такого раньше не делали, но общий принцип понятен. То, что сработало с летающим диском-разведчиком, должно подействовать и на голема. Вернее, на управляющего им демона. Возможно, сделать это окажется даже проще, чем подчинить себе магический инертный механизм. Если я получу прямой доступ к такому трофею, взять его под полный контроль будет не слишком сложно. — И что нам это даст? — Кану идея тайкуна явно не кажется удачной. Как эксперимент это может быть интересно, но штамповать големов на местных заводах точно не получится. А нам нужен образец, хотя бы теоретически пригодный для массового производства. Генрих XV и его союзники должны сразу понять, что в случае новой войны их армии столкнутся не с одним таким противником, а как минимум с десятками. Голем нам тоже пригодится. Неожиданно встает на сторону топор Ло. Но в качестве убедительного дополнения к основной боевой единице созданной на базе нашей старой техники и довоенных земных технологий. Судя по всему, у тебя уже есть конкретные идеи. Скорее утверждает, чем спрашивает Шелла. А что тут особо размышлять? Идеально было бы вернуть в небо этой планеты пилотируемую боевую авиацию. Но на данном этапе это, наверное, действительно перебор. Ее придется надежно защищать не столько от земных противников, сколько от обнаружения и уничтожения ракетами и энергетическим оружием из укрепрайонов утерянных земель. На воздушные цели они реагируют очень агрессивно, и это здесь все знают. Так что технологиями полуторавековой давности в данном случае не обойтись. Остается наземная техника, и на мой взгляд лучший выбор – это легкий шагающий танк на базе старого имперского боевого робота. Только не автоматический, а с экипажем из одного человека. Думаю, захватить неповрежденными несколько экземпляров таких машин мы вполне в состоянии. Получилось с разведчиком, значит должно получиться и с роботом. В вооружении ходовую часть можно оставить прежними, а в корпус интегрировать кабину пилота, дополнительный генератор щита и маскировочного поля, и блок ручного управления. Технически это не должно быть слишком сложно. «В инженерном плане задача решаемая», задумчиво отвечает Канн, уже явно прикидывая в голове возможные варианты. «Но для такой модернизации робот-разведчик точно не подойдет. Размер не тот. Здесь нужен аппарат покрупнее». Например, все тот же легкий шагающий танк имперских времен. Только машин этого класса в кайновой чаще измейном лесу сохранилось не так уж много, и вычислитель в укрепрайонах их берегут. Таких роботов и найти-то не просто а уж выманить их из подземных бункеров будет еще сложнее. Впрочем, с поиском вопрос, скорее всего, решаемый. Модифицированный сканер показал себя очень неплохо, так что вряд ли против него устоят маскировочные поля старых укрепрайонов, Даже если нужные нам объекты будут находиться в подземных ангарах. А вот над остальным надо думать. Ло, а почему именно легкий шагающий танк, а не, например, реактивная система залпового огня или самоходный автоматический миномет крупного калибра? Задаю вопрос десантнице, продолжая обдумывать ее предложение. Для них, по крайней мере, боеприпасы можно было бы изготавливать на земных заводах. А к пушкам имперских роботов снаряды придется использовать только трофейные. «Не уверен, что их удастся добыть много». «Со снарядами вопрос решаемый», — отвечает вместо Ло Канн. «Наладить производство боеприпасов к пушкам имперских времен — это только вопрос времени. Если, а точнее, когда удастся расширить парк трофейных ремдронов, с этим проблем не возникнет». «Спасибо, кан Это хороший аргумент». Ло явно довольна дополнением, сделанным инженером. Как я понимаю, разграбление укрепрайонов в утерянных землях мы собираемся поставить на поток, а значит, трофейных роботов со временем окажется достаточно много. Построенные на их базе боевые машины можно будет продавать армии императора. Думаю, стать единственным стабильным поставщиком боеприпасов к подобной технике нам будет очень даже полезно. Причем во всех отношениях, хотя я больше думала о боевом применении таких машин, а не об экономике и политике. Здесь смысл в том, что в текущих реалиях у легкого шагающего танка не будет достойных противников на поле боя. Он обладает высокой маневренностью, способен быстро двигаться почти по любой местности и при этом хорошо защищен. По крайней мере по местным меркам. Попасть с него из пушек, имеющихся на вооружении земных армий, будет очень сложно. Да и держать попадание он сможет неплохо. А более легкое вооружение вряд ли способно нанести ему серьезный вред. При этом противостоять его пушкам здешняя бронетехника однозначно не сможет. Даже танки бритов, с которыми мы встретились в бою у Нижнего Тульчина, против него долго не продержится Но есть и еще один важный момент. Для управления шагающим танком потребуется только один пилот. Обычный человек, даже не морф. Естественно, после должной подготовки. «Кстати, да». На лице шелы появляется легкая усмешка. Думаю, на Генриха и остальных произведет большое впечатление тот факт, что от пилота не потребуется никаких уникальных способностей. Они-то наверняка уверены, что раз нашим танком и броневиком вынуждены лично управлять барон, баронесса и княжна, значит, никого больше посадить за их рычаги и к пушкам просто невозможно. Будет им очередной неприятный сюрприз. «Не стоит забывать об одном важном нюансе. Негромко произносит топор». Если вы хотите посадить в кабину шагающего танка обычного человека, его придется как-то защитить от воздействия ментальной магии. Во время боя у Нижнего Тульчина Лона в своем опыте убедилась, насколько опасным может оказаться ментальный удар, особенно если он наносится не просто с помощью конструкта соответствующего профиля, а еще и усилен личной способностью атакующего морфа. «Да, это проблема», — соглашается Шелла. «Но от всего не застрахуешься. Абсолютного оружия не существует» частично проблему решит силовой щит, а дальше уже дело пилота не подпускать себе слишком близко морфов противника. Для этого у него будут все необходимые инструменты. Хорошие сканеры, высокая маневренность и мощное вооружение. К тому же такие боевые машины обычно не воюют в одиночку. Их в любом случае должны прикрывать и при необходимости защищать дружественные подразделения. «Мне идея нравится», — высказывается Канн. И я даже знаю, к каким технологическим операциям можно привлечь техников, которые завтра прибудут к нам из столицы. Там по корпусу ожидается очень приличный объем работ. Вот пусть и займутся. Да и по оружию стоит подумать. Помимо штатных пушек имеет смысл поставить на танк и что-то попроще из местных образцов. Тратить дефицитные снаряды на слабозащищенные цели глупо. Я тоже попробую кое-что сделать, добавляет топор. У нас в Державе никто не занимался проблемой ментальной защиты людей, не способных к управлению скрытой силой. Просто задачи такой не стояло. Мне будет очень интересно найти решение. Мы тратим еще какое-то время на обсуждение технических деталей, но уже ясно, что общая концепция всех устраивает. Я даже особо не прислушаюсь к дискуссии, которые теперь участвуют в основном Кан Топар. Они уже в мыслях препарируют трофейный шагающий танк, А вот охотиться за ним предстоит нам слой Ло Лоей Шеллой. Правда, есть один нюанс. Как именно мы станем это делать, я пока совершенно не представляю. Добраться до Каиновой чащи засветла не получилось из-за досадной поломки. Форсированный марш по изрядно разбитым трактам не лучшим образом сказался на технике. При формировании колонны отбирались только машины в идеальном, по нынешним меркам, состоянии, но и это не гарантировало от неприятных неожиданностей в пути. Само собой, это был уже не первый выход из строя техники, но в данном случае ремонт обещал затянуться на несколько часов. В автобусе, перевозившем техников и людей генерала Бубнова, что-то всерьез накрылось в подвеске. В детали полковник Волынский предпочел не вдаваться. Его интересовало только то когда колонна сможет возобновить движение. По всему выходило, что не скоро. Похоже, придется разбить лагерь прямо здесь и провести еще одну ночь в поле. Впрочем, на то, что по прибытии им обеспечат более комфортные условия проживания, Волынский тоже не слишком надеялся. На южной окраине империи, в диких местах, еще недавно считавшихся безвозвратно утерянными землями, вряд ли стоило рассчитывать на какие-то блага цивилизации. Участок тракта, на котором вынужденно остановилась колонна, проходил через довольно высокую возвышенность, с которой открывался неплохой вид на поросшую кустарником степь. Пейзаж изрядно портили две уродливые желто-серые проплешины, оставленные оружием чужих полтора века назад. Сравнительно небольшие, но от этого не выглядевшие менее опасными. По каким целям наносились удары с орбиты, теперь было уже не понять, но на неровном и комковатом слое тяжелого серого праха оставшегося в местах попадания, до сих пор почти ничего не росло. Такие места пользовались дурной славой, и заходить туда без крайней необходимости никто не рисковал. Немедленной смерти такая прогулка не обещала, но ходили упорные слухи, что те, кому все же приходилось пересекать подобные пустоши, долго на этом свете не задерживались. О том, что работает это правило далеко не всегда, Волынский знал на нескольких примерах своих сослуживцев. Однако никакого желания проверять достоверность слухов на себе он не испытывал. На самом горизонте, как раз в той стороне, куда лежал их путь, что-то несколько раз ярко вспыхнуло, и к небу начал лениво подниматься широкий столб черного дыма. Вся деловая суета по ремонту автобуса и разбивке лагеря мгновенно прекратилась. Люди остановились, глядя на растущее над горизонтом темное облака. «Продолжать начатые работы!» Резко приказал полковник и быстро зашагал к стоящему на вершине возвышенности танку с гербом барона Белова на башне. Люк механика-водителя почти бесшумно открылся, и из него без всякой спешки выбралась на броню княжна Лоя и Рестави. Волынский в очередной раз удивился, как этой высокой и сильной женщине удается делать все настолько грациозно. По поводу княжны у полковника уже не раз возникали мысли и планы совершенно не служебного характера, Но опыт подсказывал ему, что в данном случае легкой победы не будет. Впрочем, в том, что в конце концов падет и эта крепость, он не сомневался. Ну, или достаточно успешно убеждал себя в том, что не сомневается. Краем глаза Волынский заметил, что не он один направился к танку. От автобуса на холм быстрым шагом поднимался майор Якушев, старший среди людей генерала Бубнова при командированных колонне. Представителя императорской тайной службы само собой не могло не заинтересовать случившееся, и он спешил получить информацию из первых рук. ваш сиядьство!» — полковник с легким поклоном остановился в паре шагов от княжны. «Я в очередной раз поражен вашей способностью сохранять красоту и изящество даже в условиях непростого военного похода. Простите за беспокойство, но к югу от нас, у горизонта, только что произошло несколько сильных взрывов». «Правильно ли я понимаю, что это именно там, куда мы направляемся?» «Почти». На лице Лои и Ристави не отразилось никаких следов волнения. «На самом деле немного юго-восточней. Не беспокойтесь, полковник, ничего экстраординарного не случилось, и тревожиться вам совершенно не о чем». «И все же, ваше сиядство!» раздался за спиной Волынского голос майора Якушева, явно слышавшего весь диалог. «Вы не могли бы чуть подробнее объяснить нам, что происходит?» «Конечно, майор». На лице Лои и Ристае появилась дежурная улыбка. «Идет зачистка утерянных земель от чужих тварей и добыча трофеев, необходимых нам для работы. Судя по локальному характеру инцидента, только что в Каиновой чаще прекратила существование очередная стационарная огневая точка кибов или тайкунов. Если бы выносили целый укрепрайон, внешние эффекты были бы намного масштабней Император Богдан I поставил перед нами крайне непростую задачу и решать ее придется в весьма сжатые сроки. То, что вы сейчас видели, означает только одно. Барон Белов не собирается впустую тратить отпущенное ему время».